Приложение. Баллистическая таблица. Калибр. 338 тысячных. Лапуа Магнум. 8,6 на 70 миллиметров. и тип пули. 250 гранов FMGBT. Баллистические коэффициенты 662 тысячных, 2953, 2300 футов в секунду, 580 тысячных, 2299 на 1700 футов в секунду, 522 тысячных, ниже 500. 2700 футов в секунду. Скорость удульного среза 2953 фута в секунду. Длина ствола 27 дюймов. Расстояние между прицелом и отверстием ствола 2 дюйма. Дистанция при стрелке 1200 ярдов. координаты 34 градуса 35 минут северной широты, 43 градуса 42 минуты восточной долготы. Дата 28 апреля 1992 года. Время 7.55 по местному времени Багдад. Температура 70 градусов по Фаренгейту. Высота над уровнем моря 320 футов. Барометрическое давление... 922 мб, относительная влажность 83%.